Глава тридцать вторая. Баоюй, потеряв самообладание, изливает свои чувства. Цзинчюань, не стерпев позора, лишает себя жизни. И так, привидя Целиня, Бао Юй охватила бурная радость. Он схватил его обеими руками и воскликнул. — Какое счастье, что он нашелся! Где же он был? — Хорошо, что это только игушка, — улыбнулась в ответ Сян Юнь. — А если бы ты был чиновником и потерял казенную печать? — Печать, пустяки! — воскликнул Бао Юй. — А вот за потерю Целиня я поистине заслужил смерть! Сижень налила чаю и, подавая Сян Юнь с улыбкой сказала... Барышня, я слышала у вас великая радость? Выходите замуж? Сян Юнь покраснела, ничего не сказала и принялась пить чай. "Что с вами?" спросила Сижень. А помните, несколько лет назад, когда мы жили в западных покоях дворца, почти каждый вечер об этом беседовали? И вы тогда не смущались? Сян Юнь еще гуще покраснела, но улыбнулась. «Ну, что ты говоришь? Ведь тогда мы с тобой дружили. а потом, когда умерла моя мать, я уехала домой, тебя отдали Бао Юю. С тех пор ты сама ко мне по-другому относишься. Ничего не поделаешь», — вздохнула Ижень. «Прежде вызвали меня сестра». Субтитрувальниця Я помогала вам причесываться и умываться, а сейчас стали гордой барышней. Как же я могу мечтать о дружбе с вами? — Зачем ты меня обижаешь? — воскликнула Ан-Юнь. — У меня и в мыслях ничего подобного нет. Умеять мне на этом месте, видишь, какая же А я, не успев приехать, сразу поспешила к тебе. Не веришь? спроси у Да и у себя дома не было минуты, чтобы я не думала о тебе. — Это была шутка, — в один голос сказали си и Жене. «Ой, не надо расстраиваться! Пойми, ты меня очень обидела!» — произнесла Сян-Юнь. «А еще, говоришь, не надо остаиваться!» Она развернула платок и отдала Сижень кольцо. Сижень растроганно сказала, «Я уже получила подарки из тех, что вы присылали барышням, но вы в самом деле не забыли меня, иначе не привезли бы это кольцо. Теперь я верю, что вы любите меня, как и прежде. Колечко недорогое, но это неважно!» «Главное — внимание. А скажи, от кого ты получила подарки из тех, что я присылала в последний раз?» — поинтересовалась Сян-Юнь. «От барышни Бао-Чай», — ответила та. «Вот оно что!» — вздохнула Сян-Юнь. «А мне показалось, отдаюй. Ваших барышень я давно знаю, но ни одной из них не сравнится с Бао-Чай. Как жаль, что мы с нею не родные сестры. Будь у меня такая сестра, она заменила бы мне родителей». Глаза ее наполнились слезами и покраснели. Ну ладно, хватит. Принялся утешать ее Баоюй. Не надо об этом вспоминать. Но я уже вспомнила, сказала Сян Юнь. Я все прекрасно понимаю. Ты боишься, как бы сестрица Даю не узнала, что я хвалю Баочай? Ведь ей это не понравится, верно? Барышня Сян Юнь с каждым годом становится все более откровенной. Воскликнула Си Жень. Совсем недавно я сказал, что с вами трудно трудно разговаривать заметил баую и не ошибся милый батец лучше помолчи а то слушать «Тошно!» — с усмешкой произнесла Сян-Юнь. «Ведь разговариваем мы с тобой, и все хорошо, но стоит появиться систица даюй, юй ты сразу теряешься!» «Хватит шутить!» — прервала их Си-Жень. «А у меня к вам просьба, барышня!» «Какая?» — спросила Сян-Юнь. «Я шила туфли, но не успела сделать прорези для вставки цветных лент», — ответила Си-Жень. «Два дня проболела. Не поможете ли мне?» «Станна!» — воскликнулась Ан-Юнь. «У вас в доме все умеют каить и вышивать. Почему тебе вздумалось обратиться ко мне? Ведь это дело служанок. Стоит тебе расповедиться, и точно все будет исполнено». «К сожалению, это невозможно», — покачала головой Сижень. «Не каждую работу поручишь другим. Неужели вы не знаете?» Сян-Юнь догадалась, что туфли сшиты для Бау-Юя, и улыбнулась. — Хорошо, я тебе помогу, если, конечно, эти туфли твои, иначе не стану. — Ну что вы, — с упреком произнесла Сижень, — будь они мои, неужели я посмела бы вас беспокоить? — Туфли не мои, честно вам говорю, и не спрашивайте меня больше, я буду очень вам благодарна. «Признайся, не так уж мало я для тебя сделала», — возразила Сян-Юнь. «Но сейчас ты должна понять, почему я отказываюсь». «Не понимаю», — удивилась Си-Жень. «Хочешь меня обмануть?» — вскричала Сян-Юнь. «Думаешь, я не знаю, как несколько дней назад ты показала одному человеку сшитый мною чехол для веера, а его со злости изрезали ножницами? Или ты считаешь, что меня, как рабыню, можно заставить делать все, что угодно?» я право не знал что чехол шла ты вмешался в разговор бауой он и в самом деле не знал подтвердила сижень я обманула его сказала что есть замечательный мастер который прекрасно вышивает цветы и велела принести чехол для веера чтобы сравнить сама же принесла вашу вышивку будто это образец но когда бауюй показала ее сестрице та вдруг рассердилась и изрезала ее тогда бауую потребовал сделать такую же точно новую вышивку И пришлось мне признаться, что чехол выше львы. Как он раскаивался! «Тем более странно!» — сказала Сян-Юнь. Но на бабушню, даю, сердиться не стоит. Раз умеет резать, пусть сама и шьет. Она не сможет, — заметилась и Жень. А если бы и смогла, бабушка не разрешила бы ей утомляться. Доктор считает, что ей нужен покой. Кто же решится ее беспокоить? За весь прошлый год она шила только мешочек для благовоний, а в этом году вообще не притрагивалась к рукоделию. Разве я смелюсь ее тревожить? В это время на пороге появился слуга. Прибыл господин с улицы синлон доложил он и старший господин зовет второго господина бауюя баууюй сразу понял что приехал дяюйцунь ему стало не по себе сижень принесла выходную одежду натягивая сапоги бауую ворчал пусть бы отец сам с ним разговаривал а то всякий раз требует меня ты умеешь принимать гостей засмеялась Сен-Юнь, обмахиваясь веером поэтому отец и зовет тебя — Отец тут ни при чем, — вздохнул Баоюй. Этот зя я понадобился. — У одушного хозяина нет отбоя от гостей, — заметила Сан Юнь. — Стал бы господин зя Юй Цунь сюда ездить, если бы не твои таланты. — Ладно, ладно, — оборвал ее Баоюй. Нет среди смертных зауряднее меня. Я не хотел бы поддерживать знакомство с подобными ему. — А ты не меняешься. — Все такое же, — промолвила Сян-Юнь, — ведь ты уже взрослый, и если не хочешь сдавать экзамены на дзюй или на дзинь то, по крайней мере, должен встречаться со служилыми людьми, беседовать с ними о кайее, о государственных делах. В будущем это поможет тебе подвинуться по службе и приобрести верных друзей. А чему ты можешь научиться, находясь все время среди женщин? Бао-юю не понравились слова Сян-Юнь, и он ехидно усмехнулся. — Сестрица, посидел бы ты лучше в соседней комнате, ведь я просто недостоин находиться рядом с тобой, столь многоопытный в житейских делах. — Не уговаривайте его, барышня, — вмешалась в разговор Сижень. Недавно барышня Бао-Чай сделала ему замечание, так он даже не дослушал, кашлянул с досады и ушел. Не подумал, что она может оскорбиться. Барышня Бао-Чай покраснела от смущения. А будь на ее месте, барышня Дайюй, представляю себе, сколько было бы пролито слез. Уже заодно то, что барышня Бао-Чай сдержалась. Она достойна уважения. Я думал, она рассердится, но мои опасения оказались напрасными. Барышня Бао-Чай поистине великодушна, но Бау юй этого не оценил и стал ее избегать». А вот к барышне Даюй всякий раз бегает просить прощения. Даюй никогда не говорила глупостей, отрезал Бауюй. Иначе я давно поссорился бы с ней. Значит, ты считаешь, что это глупости? Спросили Сян Юнь и Сержень. Даюй надо вам сказать знала о приезде Сян Юнь и была уверена, что Бау Юй сразу побежит к ней и заведет разговор о Целине. Поэтому она подумала, в последнее время Бау-Юй увлекается чтением частных жизнеописаний и неофициальных историй выдающихся людей и знаменитых красавиц, которые соединяли свою судьбу с помощью различных безделушек. Утки с селезнем, фениксов, яшмовых колец и золотых подвесок, платков и поясов — эти пустяковые вещицы способствовали соединению влюбленных, Заметив у Бао Юя золотого целиня, Дайю испугалась, что эта безделушка может отдалить от нее Бао Юя, который совершит с Сян Юнь то, о чем говорится в любовных романах. Поэтому она тоже пошла к Си Жень, чтобы узнать что да как, но в комнату не вошла, а осталась за дверью. Она не ожидала, что Сян Юнь заведет речь о житейских делах, а Бау Юй скажет Да Юй никогда не говорит подобных глупостей, иначе я давно поссорился бы с ней». Эти слова и обрадовали, и встревожили Да Юй, и она невольно вздохнула. Разумеется, хорошо, что в бау она не ошиблась, что он и в самом деле верный, преданный друг, но зачем он так открыто говорит о своих самых заветных чувствах и в то же время дружит с остальными девушками? И потом эти разговоры о золоте и яшме. Яшма касается только их двоих. А при чем здесь бау Затем Дай-Юй вспомнила, что рана осиротела, и хотя родственники о ней заботятся, она все равно одинока. да юй жила в постоянной тревоге, и это усугубляло ее болезнь. Врач сказал, что слабое дыхание и малокровие могут привести к чахотке, значит, ей не прожить долго. Но стань Ба-Юй другом ее жизни, она не была бы так несчастная от этих печальных мыслей на глаза навернулись слезы даююей так и не решилась войти и утирая слезы ушла баую между тем оделся и вышел из дому Заметив впереди Даюй, которая медленно шла, утирая слезы, он подбежал к ней и спросил: «Куда направляешься, сестрица? Ух, ты снова плачешь. Кто тебя обидел?» Даюй через силу улыбнулась: «Я не плачу. Неправда. У тебя глаза мокрые». Бауюй хотел вытереть ей слезы, но Даюй отстранилась, сказав: «Опять видно, собрался умирать. Нечего распускать руки. Прости меня, сестрица», произнес Бауюй. «Это я случайно забыл, что речь идет о жизни и смерти». «Стоит ли говорить о смерти?» — язвительно заметила Дайюй. «Хотела бы я знать, что было бы с тобой. Потеряй ты -то золото или целиня». Эти слова задели за живое, и, подойдя вплотную к девушке, он спросил, «Ну что ты без конца твердишь одно и то же? Хочешь рассердить меня или накликать на мою голову беду?» Вспомнив о недавней ссоре, Дайюй пожалела о сказанном и примирительно произнесла, «Не сердись, я не хотела тебя обидеть». «Ну что такого?» — я сказала. «Погляди, у тебя от волнения даже все жилы вздулись, и на лице выступил пот». Она вынула платочек и принялась вытирать Бауьюю лицо. Тот долго в упор смотрел на нее, а потом сказал, «Напрасно ты беспокоишься». А разве я беспокоюсь? удивилась Даюй. Объясни, почему я должна беспокоиться? Неужели ты меня не поняла? Бауюй вздохнул и все мои чувства напрасны. А может быть, я тебя не понимаю? Тогда нечего удивляться, что ты постоянно на меня сердишься. Я и в самом деле не поняла, о каком беспокойстве ты говоришь, уверяла Даюй. Эх, сестрица, покачал головой Бауюй. Уж лучше, б ты меня не обманывала. «Но если ты действительно не поняла, о чем идет речь, значит, я не только понапрасну изливал свои чувства, но и обманулся в твоих. Ведь ты болеешь только потому, что все время обо мне беспокоишься. Тебе вредно волноваться, от этого болезнь обостряется». Надаю, эти слова подействовали, как удар грома. До того искренними они были, исторгнутыми из самой глубины души. Она хотела что-то ответить, — но не могла, только смотрела на Бауюю широко раскрытыми глазами. Бауюю тоже хотелось ей сказать о многом, но он до того растерялся, что слова не мог вымолвить. Так они долго стояли, потом Даюя кашлянула, из глаз ее покатились слезы, и она зашагала прочь бауюй бросился за ней дорогая сестрица постой позволь сказать тебе хоть слово даю и оттолкнула его что ты мне можешь сказать я все давно знаю и даже не оглянувшись она пошла дальше бауюя торопев смотрел ей вслед Бао Юй, надо вам сказать, уходила из дому с такой поспешностью, что даже забыл веер, и Сижень, схватив его, бросилась за Бао Юем вдогонку. Вдруг она заметила, что Бао Юй о чем-то беседует с Да Юй, потом Да Юй неожиданно ушла, а Бао Юй так и остался стоять на месте. Сижень подошла к нему и сказала «Как же ты ушел без веера?» «Хорошо, что я заметила и догнала тебя». Бао Юй, поглощенный своими мыслями, даже не заметил, кто перед ним и задумчиво произнес. «Дорогая сестрица, сейчас впервые я набрался смелости и хочу открыть тебе свои чувства. Пусть даже за это мне грозит смерть. Я тоже из-за тебя болею, хотя никому об этом не говорю. И, видимо, излечусь лишь, когда выздоровеешь ты. Даже во сне мысли о тебе не покидают меня». Эти слова удивили Сижень, но вместе с тем она смутилась и испугалась. "Что это ты говоришь?" она легонько толкнула Бауюя. "Что с тобой? Почему ты стоишь здесь?" Поняв, что перед ним Сижень, Бауюй словно очнулся от сна и густо покраснел, но ничего не ответил, взял веер и удалился в глубокой задумчивости. Сижень сразу поняла, к кому были обращены слова Бао Юя, и подумала, что добром это не кончится. Но что могла она сделать? — О чем ты здесь размышляешь на Санцепеке? — раздался неожиданно голос Бао Чай. Наблюдала, как дрались воробьи. Мгновенно нашлась Си и улыбнулась. — Так интересно! А куда убежал брат Бао Юй? Он был так взволнован, что я даже не решилась обратиться к нему. «Его позвал отец», — ответила Сижень. а я, — вскричала баучай. «И зачем он ему понадобился в такую жару? Не иначе как отец сердится и решил дать ему нагоняй. Не думаю», — возразила Сижень. «Вероятно, приехал какой-нибудь гость». «Значит, гость бестолковый, если приехал в такую жару, вместо того, чтобы сидеть дома и наслаждаться прохладой», — заключила Бао-чай. «Вполне с вами согласна», — заметила Сижень. «Что поделывает Сян Юнь?» — снова спросила Бао-чай. «Ничего особенного. Мы с ней немного поболтали, и я попросила ее доделать туфли, которые недавно начала шить». Бао-Чай оглянулась и, не обнаружив никого вокруг, сказала «Ты ведь умная девушка. Неужели сразу не поняла, что дома сян не очень-то балуют? Это видно даже потому, как она держится. У них в семье лишнего не потратят, поэтому вышивальщиц не держат и почти все вышивают сами. сян мне не раз намекала, что очень устает дома. А когда я прямо спросила, как они там живут, она пробормотала в ответ что-то невразумительное и на глаза ее навернулись «Слезы. Оно и понятно, ведь она сирота с самого раннего детства. Мне так ее жаль, верно». «Вы правы!» — вскричалась и Женя, всплеснула руками. «Неудивительно, что когда в прошлом месяце я попросила ее завязать для меня несколько бантов в форме бабочек, она прислала их лишь через несколько дней со служанкой, велев передать прости, что плохие, вот приеду к вам в гости, тогда получше сделаю». Теперь я поняла, что она согласилась выполнить мою просьбу лишь потому, что неудобно было отказать. Я не представляла себе, что дома ей приходится Работать иногда до полуночи. Как я глупа! Знаю я об этом раньше, ни за что не попросила бы ее. В прошлый раз она мне сказала, продолжала баба чай, что ей приходится работать до поздней ночи, и если она делает что-нибудь для других, родственники недовольны. А вот наш господин упрям желает, чтобы все до мелочей ему делали служанки, сказала Сижень, никого больше не признает, а у меня времени не хватает». — Не слушай ты его, — посоветовала Баочай. — Все, что нужно, заказывай вышивальщицам. — Да разве его обманешь? — махнула рукой Сижень. — Он сразу все видит. Нет уж, лучше я как-нибудь буду делать сама. — Подожди, я тебе помогу, — предложила Баочай. — Правда? — Какое счастье! — вскричала Сижень. — Тогда я вечером к вам зайду. Разговор был прерван появлением старухи. «Ну что же это происходит?» — говорила она взволнованно. «Барышня Цзинчуань ни с того ни с сего утопилась в колодце». «Какая Цзиньчуань?» В один голос вскричали Бао-Ча си -жэнь. «Какая? У нас их что, две?» — в сердцах ответила старуха. «Служанка нашей госпожи». Позавчера госпожа ее прогнала, она вернулась домой, целый день убивалась, но некому было ее пожалеть, а сегодня исчезла. Сейчас одна служанка ходила за водой и в колодце, что в юго-восточном углу сада заметила тело и стала звать людей. А когда вытащили. Оказалось, что эта Цзинчуань поднялась суматох. Пробовали ее спасти, да где там? — Странно, — покачала головой Баочай. Си вспомнила, как они были прежде дружны с Цзинчуань. Тяжело вздохнула, и глаза ее увлажнились слезами. Она возвратилась домой, а Баочай поспешила к госпоже Ван. В доме госпожи Ван Стояла мертвая тишина. Сама госпожа сидела во внутренней комнате и плакала. Бао-Чай сочла неудобным заводить разговор от Зинчуани и села на стул поодаль. — Ты откуда? — вдруг спросила госпожа Ван. — Из сада? бао видела? — Видела он только, что куда-то ушел. — Ты, наверное, уже знаешь о том, что случилось? — со вздохом проговорила госпожа Ван. — Дзинчуань утопилась в колодце. Поскольку госпожа Ван сама завела разговор на эту тему, Баучай сказала, — Не пойму, с чего это ей вдруг вздумалось топиться. — Недавно она испортила мне одну вещь. «Я побила ее и выгнала», — стала рассказывать госпожа Ван. А потом перестала сердиться и решила взять ее снова к себе через несколько дней. Кто мог подумать, что такое случится? — Это я во всем виновата. — Тетушка, вы всегда были добры к служанкам, — принялась успокаивать ее Баочай. — Потому и берете вину на себя. А я думаю, что не бросалась она нарочно в колодец, просто играла там, оступилась и сорвалась вниз». Ведь когда она служила у вас, для забав времени не было, а тут, обретя свободу, она стала везде ходить, все смотреть и забыла об осторожности». Пусть бы даже она расстроилась, стоило ли из-за этого бросаться в колодец. А если она это сделала, то лишь по собственной глупости и нечего сокрушаться. «Все это так», — со вздохом произнесла госпожа Ван, — «и все же на душе у меня неспокойно». «Не принимайте близко к сердцу, тетушка. Подарите на ее похороны несколько лянов серебра и считайте свой долг перед ней выполненным». «Я дала ее матери пятьдесят лянов», — проговорила госпожа Ван. «Хотела еще подарить одно или два платья твоих сестер, чтобы обрядить покойницу, но, как назло, не нашлось ни одного нового. Есть, правда, два платья, которые сшили до ко дню рождения, но я не решилась отдать их. Дайюй очень мнительное, а все уже знают, что платье сшито для нее». Как же после этого они могут служить погребальным одеянием? В общем, я не стала скупиться и велела сшить для Цзинчуань новое платье. Она всегда находилась при мне, и я к ней относилась как к дочери. По щекам госпожи Ван текли слезы. — Тетушка, зачем вы приказали шить платье? — сказала Бао-Чай. — У меня есть два совсем новых. Одно можно отдать и избавить вас от хлопот. Цзинчуань не раз надевала мои старые платья, ведь мы с ни одного роста. — Может быть, ты и права, — промолвила госпожа Ван. — Но неужели ты не боишься отдать свое платье покойнице? — Не беспокойтесь, тетушка, я никогда не была суеверной, — заявила Бао-Чай, поднялась и пошла к себе. Госпожа Ван послала следом за ней двух служанок. Когда Бао-Чай вернулась с платьем, она увидела рядом с госпожой Ван плачущего Баоюя. Госпожа Ван бронила его, но при появлении Бао-Чай умолкла. Бао-Чай сделала вид, что ничего не заметила, и молча протянула платье госпожа Ван. Госпожа Ван тотчас же велела позвать мать Цзинчуань. «О том, что произошло дальше, вы узнаете» следующей главы.